Только этот ушел, другой вваливается. Прибыл из Прилук. Наследник нашего сельского куркуля Шакотька. Будем, кажется, знакомы. Мей батька в 1932 году родцы высланы радянскую Владою, а сейчас в Сибири в ссылке. Я работал контролером в райсберкассе. Думаю, что теперь справедливость победит. И я как прямой наследник Могу вступить господарем нашего нерухомого майна. Будьте добры, возьмите бумагу, переданную вам районным бургомистром паном таким-то, приказано оказывать содействие. А его нерухомое майна – недвижимое имущество, это изба читальня и детские ясли, два чуть ли не самых лучших дома в селе. Ну что делать с таким фруктом? Разговор интеллигентный, обращение деликатное. «Стукнуть по шее? Нет подходящей придирки!» Батько замолчал. «И надо сказать, он не первый!» Продолжал он после минутного раздумья. «Уже четыре кулака и два подкулачника прибыли. Выселяете, требуют, колхозников куда хотите, на то вы и власть. Есть немецкий закон — все возвращать нам. Интеллигента этого я в избудчитальню вселил и сказал еще, что книги — «Всю, какая есть, библиотеку отдаю ему в компенсацию за его страдания». Посоветовал как следует их спрятать. Так он даже политическую литературу, книги Ленина тоже припрятал. Что значит кулацкая натура? Все прибережет, ну и пусть бережет. Наше вернуться, мы свое возьмем. А других, которые на дома колхозников зарятся, я пока за нас вожу». Народ на них ужасно зол. Одного уже в темную малость изуродовали. Пришел, конечно, слезы лил. Что говорю, я могу сделать? Народ несознательный. Полицаев у меня пока еще не мая. Подчекай трохи, поки укрепиться. Немецкий порядок. И что я скажу, товарищ секретарь? Это даже хорошо, что кулаки возвращаются. Народ злее против немца будет. Меня уже в Старостате, в Прилуках, спрашивают, «Какая у вас способность поставок? Сколько в селе зерна, да сколько свиней? Ведите потихоньку учет. А если приуменьшите данные, капут. Ну а я учет как веду? Прихожу в хату. Если человек свой, советский, спрашиваю, «Лопата есть? А почему яму не копаешь?» Имейте в виду, что все надо прятать, а главное, хлеб надо прятать». Поросят, овец, крупный рогатый скот надо резать, солить и поглубже закапывать в землю. Тут у меня богомолка одна стала активной помощницей. Она, как только первые немцы в селе появились, взвод самокатчиков, вышла к ним навстречу с хлебом с солью. Повязалась белым накрахмаленным платочком, низко кланялась. А дня через два прибыли мотоциклисты. Эти у нее поросенка забрали. Ох, и смеялись же соседи над той бабкой. Теперь ходит, как агитатор, и всюду немцев клянёт последними словами. «Бандиты!» — кричит. «Ироды! Останьёва кабанчика забрали." Ховайте усё! Люды добрый!» «Це сам сатана гряде." В таких житейских маленьких делах я, товарищ секретарь, немного разбираюсь и, надеюсь, не пошатнусь. Хотя должностишка моя теперешняя довольно ядовитая, Что людям не говори, и сколько для народа не старайся, многие катом считают. Только и утешение, что история оценит, — усмехнулся Батько. Здоровья меня Бог не обидел. Руки, ноги в силе, голова не болит. Зато душа болит, товарищ секретарь. Ну да что обо мне говорить? Кто я? Что я? В этом самом ничтожительном вопросе почувствовал я и нотку обиды. После долгих расспросов Батько сказал, что не может, никак не может примириться с решением райкома об исключении его из партии. Но суть дела, причину исключения Батько не стал мне излагать. Не время сейчас говорить об этом, Алексей Федорович сказал он. В душе я по-прежнему большевик. Кончим войну. Тогда и определите, гожусь ли я, И допустимо ли простить мои прегрешения против партии? А сейчас я в моем положении исключенного могу партии большую помощь принести. Впрочем, давайте лучше о наших делах».